При этом, несмотря на определенные идеологические различия, они легко могут объединяться с другими радикальными течениями ислама, например, с ваххабитами. Внешне люди, состоящие в партии Хизбут-Тахрир, не отличаются от остальных мусульман. Если ваххабитов можно зачастую отличить по коротким штанам и густым бородам, то члены Хизбут-Тахрир носят костюмы и галстуки. Бороды обычно носят короткие, При этом не обязывают носить борду своих последователей. Можно встретить безбородых членов партии. Слушать музыку, исполнять песни у них не запрещено, в отличие от ваххабизма. Поскольку они полагают, что если это поможет привлечь к себе больше людей, то это допустимо. Поэтому на их акциях можно увидеть и небольшие концертные программы, где певцы выступают с репертуаром на исламские темы. Не запрещают они и курение. Структура Хизбут-Тахрир представляет собой пирамиду, которая включает в себя семь ступеней. Мутамат – главный руководитель в масштабах одного государства. Масуль – руководитель региональной организации. Мусаид – помощник Масула. Накиб – руководитель города, района. Помощник Накиба – мушриф руководитель одного или нескольких кружков халакат шабаб активист уже воспринявший идеологию до конца и ставший полноправным членом организации и дарис член кружка являющийся пока послушником первичной ячейкой организации являются как уже было сказано кружки по изучению религиозной литературы халакат состоящие из пяти 15 дарисов по главе с Мушрифом. Занятия в Халакате проводятся два раза в неделю. Раз в месяц происходит совещание мушарифов, в ходе которого обсуждаются практические организационные вопросы. Накип снабжает литературой, распределяет финансовые средства и принимает пожертвования. В кружках, помимо штудирования литературы, проводит инструктаж на случай ареста. Поэтому занимающиеся там знают, как себя вести со следователями при задержании. Исходя из инструкций, люди из Хизбуб тахрир всегда держат наготове видеокамеру, чтобы снимать полицейских. Это их излюбленный прием психологического давления на правоохранительные органы. Очень вызывающе ведут себя со следователями. Попадание в КПЗ или тюрьмы воспринимается ими как боевое крещение и как возможность продолжить пропаганду, догват, уже среди сокамерников. Вот почему, оказываясь в общих камерах, они незамедлительно начинают вести вербовку новых членов для организации. При этом в опасных для них ситуациях допустимо скрытие или отказ от членства Хизбуб Тахрир. Принцип Накия – скрытие своих убеждений. Если это поможет избежать более тяжких для члена организации последствий, Абуджа Браилла сопровождали несколько вооруженных послушников с короткими бородами, без усов и в коротких штанах, чтобы джины не цеплялись. Киевник привычно обратил внимание на оружие. По нему можно сказать, кто и откуда снабжается. У послушников были настоящие автоматы АКС-74, но с необычными проволочными прикладами германского производства и новыми пластиковым цевьем. Это польские. Польша наряду с берилом возобновила производство классических АКМ, АКМС, АК-74, АКС-74 и автомата с очень укороченным стволом. Что-то типа АКМСУ или русских переделок из гражданского отмолота. Значит снабжаются не через местные склады, а напрямую через Польшу и готовится идти в Россию. В России очень удобно воевать тем же оружием, что у русских. Маджахеды 21 века. «Добрый день», — сказал керевник по-украински. «Салам». Двое внимательно рассматривали друг друга. Перед керевником был мужчина лет сорока, погрузневший с черными злобными глазами и окладистой бородой. От него пахло кровью и смертью. «Я от синего». Какое-то время Абуджа Браил мерил взглядом посланца. Пошли. Подъезд был грязный и заплеванный. На втором этаже тусовались, курили какие-то бородачи. От них буквально шибало злобой. Все стены разрисованы, в основном арабская вязь. Запомнилось по-русски. Бей и режь отступников веры. И сегодня краина, завтра русня. Некоторые двери вынесены и прислонены к стене. Они зашли на восьмой этаж. Там лестницу перекрывала вареная стальная дверь. Около нее был автоматчик. Поднялись дальше, прошли в одну из квартир. Там прямо на пол были постелены ковры и какие-то циновки, похожие на мешки. В каждой комнате краской была нарисована кибла, направление на Мекку. Прямо у стены, под самый потолок, сложно зеленые ящики армейского образца с оружием. Гадалки не ходи, людей было немного. — А где люди? — спросил керевник. — На войне, — ответил Абуджабраил. Абраил. Захохотал в горах. — Пока война не настоящая. Потом будет настоящее. Они прошли в комнату, пустую и относительно заставленную мебелью. Там был стол с ноутбуком. В двух углах включены телевизоры. Один настроен на Аль-Джазиру, другой на Аль-Арабию. К каждому подключен выносной жесткий диск, пишет эфир. Потом все это будет отсмотрено, при необходимости нарезано на ролики. Распространено. Работают четко. Оператор в каждом джамаате. Причем он второй после Амира. Потому что денежное содержание джамаата зависит от количества и качества материала, отснятого операторами. У них в некоторых сотнях тоже пытались так сделать, но не получилось. Потом это было запрещено. Если пленки попадали в руки к русским, Из них можно было бы получить слишком много информации. Абуджа Браил что-то сказал на неизвестном керевнику языке. И один из телохранителей вышел. Вернулся с блюдом плова. Поставил перед ними. Разлил чай. Кушай, дорогой. Керевник улыбнулся. И стал есть только после того, как начал есть и Абуджа Браил. На каком разговаривать будем? Я вашу мову плохо, совсем знаю. Нет проблем. Можно на русском. Это хорошо. Буджа ел плов прямо руками. Вы с русскими промахнулись. Какая разница, на каком языке говорить? На русском, не русском. Аллаху Всевышнему все равно, какой ты национальности. Он смотрит на веру. В хаме под конец русских несколько джаматов было. Иншалла. Русские, татары, чеченцы, аварцы. А наши сельки, кстати, засали ехать. Даже татар было немного. У нас другие дела были, ответил керевник. Да. Амир не заметил напряженного тона. Только дела эти. Я все-таки в Русне вырос. Русистов знаю. Они хоть и неверные, но, если уверуют, нет маджахедов лучше. В хаме русских братьев как огня боялись. Они всегда впереди шли. А тут селюки селюками. Моя хата с краю ничего не знаю. Полный ширк. гузу белах мина шайтани раджим. Кревник слушал? Нет, он, конечно, понимал что враг моего врага мой друг. А эти немало сделали. Делают и будут делать для разрушения империи. Другое дело, а что будет с ними самим после того, как империя рухнет? Что начнут творить вот эти? Здесь, во Львове, в Виннице, в Киеве. Кое черт они уже творят? Можно ли распространять чуму и не заразиться от нее самому? И где кончается та грань, за которой вынужденный друг становится врагом? Я отправляюсь в Тюмень. Синий сказал, что ты можешь мне помочь. Тюмень, Тюмень. Хороший город. Главным там сейчас Абу-Искендер. Он хороший брат. Есть хорошие братья, делающие джихад имуществом. Когда найдешь Абу-Искендера, скажи, что от Рауфа. Он поймет. Опирайся больше на русских. Там есть хорошие русские братья. Зубами рвать будут. А в Тюмени лучше всего джихад поджогами делать. Лес поджечь. Пускай кафиры горят. Им все равно. Информация к размышлению. Документ подлинный. Украина под дулом чужого автомата вплотную подошла к кардинальному выбору которую должна была добровольно сделать уже давно. Или мы сбрасываем со своей лодки пророссийский балласт, или мы обречены на гражданскую войну. Борьба за Крым не предусматривает ни одного трофея, даже в случае полной победы, потому что Крым безвозвратно проигран. С этим надо смириться и не делать из этого трагедии. Крым никогда не был и никогда не будет украинским. Точка. Крым – это земля крымских татар и русских. Украинцы даже сейчас там в безумном меньшинстве. Да и то они полностью ассимилированы среди реципиентов ОРТ. Все украинские нормы, например, один государственный язык, честь освободительной борьбы, вступление в ЕС и так далее, не могут быть реализованы в Крыму и никогда этого не будет. Итак... Призывы воевать за Крым я расцениваю, как призывы вмешиваться в чужие дела. Назначать начальника крымской милиции сверху – это такое же надругательство, как назначать сверху Ирину Сех, губернатором Львовщины. Задача Украины – гарантировать полную автономию Крыма. Более того, должен состояться крымский референдум. Не Киев, не Львов и не Москва должны решать судьбу Крыма. Это должно делать сами крымчане. Поэтому, если большинство населения полуострова выскажется за выход из состава полулегитимной Украины, мы все должны признать результаты такого плебесцита и воспринять его результаты с уважением. Война за пребывание Крыма в составе Украины – это война против самого населения, которое этого не хочет. Поэтому я не могу считать победу для Украины насильственное содержание в своем составе полуострова, которую этого не хочет. Кто-то скажет, что на войне играть в демократию нельзя. Пусть так. Но эту войну начал не Путин. Эту войну начали крупные украинские патриоты. Зараженные болячкой соборности и унитарности. Насильно мил не будешь. А мы заставляем Крым любить фашистов, экстремистов и террористов. И это насилие мы заворачиваем в сине-желтый флаг. Чего мы удивляемся количеству триколоров среди гражданского населения? Хотят отсоединяться? Прошу. Но тогда электроэнергию, газ и другие ресурсы Украины поставлять Крым по мировым ценам, а пересечение границы должно быть визовым. Хотите оздоравливаться в Бандеровском Трускавце? Собирайте справки для визы. Пророссийский Крым Украине не нужен, а он другим не будет никогда. Яценюк и Турчинов предлагают нам старую песенку о двойных стандартах. Я же настаиваю, что Крыму достаточно уже сидеть на двух стульях. Мать вашу, сколько можно быть гражданами Украины и на каждых выборах голосовать в интересах Кремля? В Крыму есть полтора миллиона избирателей. Они всегда голосуют одинаково, или за коммунистов, или за открытых украинофобов. Идем дальше. Если посчитать все области, где состоялись многочисленные акции в поддержку России, получим 10 миллионов избирателей. Это треть всех избирателей в стране. Моделирую ситуацию. На каждых выборах отнимите, пожалуйста, голоса Юго-Востока, и вы получите совершенно противоположные результаты. Я пойду дальше и скажу. Если бы не Юго-Восток, то Украина уже давно была бы полноправным членом ЕС и НАТО, наслаждалась бы безвизовым режимом и осуществляла полномасштабные реформы. Извините за резкое слово, но будем объективны. Юго-Восток – это и есть тот балласт, который все эти годы держал украинский корабль на прочном якоре и не давал двигаться вперед. Воевать сейчас за Юго-Восток – это воевать за перманентное стояние на месте. В большинстве Юго-Восток всегда будет пророссийским. И забудьте о чем-то другом. Более того, революция спровоцировала мощную вспышку реваншизма. И его не удастся погасить даже назначением Коломойского или Таруты на должность губернаторов. Конечно, в знак идиотической солидарности мы можем разговаривать на русском хоть целый год. Однако для них мы все равно будем русскоговорящими бандеровцами. Реванш будет. Его не может не быть. Этот реванш будет осуществлен руками Юго-Востока, которого больше. Без всяких намеков я скажу прямо. Сейчас не мы должны выбирать, а они. Юго-Восток должен четко сказать, в составе какого государства хочет быть. В составе путинской тоталитарной России или Украины. Хотя даже здесь я должен всех разочаровать. Какой бы выбор не сделал Юго-Восток, Все равно это не устроит тех украинцев, которым надоели метание на месте и постоянные взгляды в восточном направлении. Иными словами, пока Юго-Восток в составе Украины и активно голосует на выборах, вся Украина обречена на болото. Небесная сотня для них это даже не статистическая погрешность, а просто невинная репетиция, одобренная праздничным вручением российского паспорта. Мы не можем сдать Крым. Это попытка обмануть самих себя. Мы его уже сдали. И это не случилось вчера. Мы его уже давно сдали. И это не случилось вчера. Я считаю бессмысленной чью-либо вероятную смерть ради Юго-Востока в составе Украины. Геополитики пуска распинаются о жизненной необходимости морского побережья и так далее. Я все это прекрасно понимаю. Но ни одна смерть украинского патриота не стоит доступа к морю, на котором будем наживаться неизвестно кто. А умирать ради населения, которое не хочет быть в Украине, это полная бессмыслица. Поэтому мой призыв к Майдану, возможно, кого-то шокирует, но он будет таким. Юго-Восток, до свидания. Остап Дроздов Горганы. Украинские Карпаты. 14 июня 2020 года. Бандеровщина. Основные лагеря подготовки скрытых боевых сотен были размещены в самой польской границы в Горганах. Это украинская часть Карпат. Малозаселенное и достаточно опасное место. Длительное время там были только туристы. Да еще и несколько деревень с местными жителями. Лемками и бойками. Это были небольшие почти исчезнувшие народы, которые отличались от западных украинцев довольно сильно. Соответственно, больше они здесь не жили. Лагерь находился в районе Усть Черные. Это самые горы. Очень глухое место, куда можно добраться на вертолете или на своих двоих. Ближайшим цивилизованным и обитаемым местом была Калачава. Дикий ревник оставил свою машину и вышел в горы вместе с небольшим караваном. Караван состоял из осликов, неприхотливых и привычных горам животных, как в Афганистане. Вел караван местный территориальный проводник, смешной такой фамилия, Василико. Караван должен был пройти маршрутом и завести продукты во все лагеря, а сам проводник, пройдя маршрутом, Остановиться в гости у свояка. Потом он пойдет обратно, в обратный путь и тоже с продуктами, прикупив и то, что заказали сотни. Места были очень красивые. Горы частично лысые, в снегах частично, в леса и луга настоящие Карпаты. Прошли деревеньку. Раньше она называлась Комсомольской, теперь Майданкой. Там теперь был лагерь, где готовили снайперов. Они остались в нем на ночь. Погодовали кулешом и подстрелянной дичиной. В лагере были британские инструкторы. Правее еще был чеченский лагерь, судя по тому, что там во всю мощь играл Мацураев. А может быть и не чеченский, а какой-то другой. Снайперы у костра спевали свое. Пели песни, пили пиво. Отдыхали после тяжелого учебного дня. Проводник, несмотря на возраст, принялся отплясывать. Отдыхали. И тут Андрей совершенно случайно просто потянулся за бутылкой воды. Запить. Поймал взгляд британского инструктора. Совсем не пьяный. Острый, как клинок. Нет, не все отдыхают. Не все. Шли самим горным крептом, Другой дороги просто не было. Горы обрывались в ущелье каменными ручьями. Проводник бесхитростно рассказывал о местной жизни. Вздыхал, что туристов не стало. И денег тоже нет. А вместо них всякие бородатые хулиганят сильно. Не унять. Кевник шел рядом со слом и думал. Ближе к вечеру они подошли к русскому лагерю. Он был относительно небольшим, хорошо скрытым. Десятка-три палаток в лесу. Два флага. Державный, желто-голубой. И движение, черно-красный. Никакого плаца или чего-то в этом роде не было. Просто между деревьями были протоптаны тропинки. Обеденный стол был организован под натянутым тентом и мог вместить человек 10, не больше. Донимали комары. На подходе их остановили. Двое. И это было первой ошибкой. Двое мало. Секрет необходимо выделять как минимум троих. Тройка же является минимально необходимой боевой единицей. Пятерка, гурт, требуется. Только если в группу дается тяжелое вооружение. Например, СПГ, Б10 или ДШК. Вторая ошибка была то, что вышли они оба. Пусть даже один держался на отдалении. Он выходить не должен был вовсе должен был держать незваных гостей под прицелом. Явно без опыта. Если бы похлестались на Луганщине, где действовали чеченские ликвидаторы, хватили бы разума. «Здорово, Дит!» — сказал один из них, мешая русские и украинские слова. «Кого ведешь?» «Здорово, сынку!» — в голосе проводника Яна слышалась ирония. «Вот вам Сотинова привел». «А, а еще чего принес?» Дед ничего не ответил, и Брыш понял, что речь идет о спиртном. До того, как прибыл Брыш, в лагере были четыре инструктора. Они жили в отдельной палатке, несколько на отшибе, и политический комиссар. Политический комиссар был из Львова и носил немецкую охотничью шляпу и круглые очечки, явно подражая аресту лютым. «Придурок жизненный!» «Слава Украине!» Начал разговор он, выбравшись из палатки. Видок у него был дюже помятый. «Имя, звание?» «Голоднюк Тарас, поручик девятой львивской сотни. А вы...»